Действие восьмое. Выбравшись из подземелья, я тут же напоролся на стаю игольчатых волков, лакомящихся тушками лис. Едва ли это можно было назвать везением, ведь за мной по пятам бежали шатерцы, и я невольно оказался между молотом и наковальней. Мне повезло в другом. Волки так увлеклись поеданием пушистых зверьков, что не заметили меня, и я успел спрятаться за ближайшей насыпью. Шатерцы же оказались не столь прозорливы и выскочили прямо на четырех гигантских тварей. «Ну, сейчас они свое получат», – довольно подумал я. Но, вопреки моим предположениям, игольчатые волки не смогли оказать достойного сопротивления. Или возможности шатерца существенно превосходили наши, потому что мы бы вряд ли справились с четырьмя тварями практически голыми руками. Я быстро понял, что совершенно не хочу ввязываться в драку с преследователями, и решил ползти отсюда куда подальше, А чтобы шатырцы не скучали, отправил черепу импульс поднять свежеубитых волков. Пятеро шатырцев явно не были готовы к тому, что трупы вдруг обгорят до костей, скочат и вновь бросятся в бой. «Сюрприз!» – злорадно подумал я. «Так-с, с преследователями разобрались. А где Форта? то «К сожалению, у меня отобрали все вещи, кроме защитившего себя черепа» поэтому я не имел ни малейшего понятия, в какую сторону двигаться дальше. А впрочем, куда угодно, лишь бы оторваться от преследователей, а там уж как-нибудь разберусь, в какой стороне Форд Сколл». Позади меня раздавались звуки, продолжающиеся с новыми силами стычки шатерца с волками. Я мысленно пожелал победы им обоим. «Пусть вообще друг от друга убьются!» Полз я неторопливо, но уверенно. Успевал и по сторонам посматривать, надеясь запомнить хоть какие-то ориентиры, и обдумывать планы спасения друзей. Собственно, от меня тут мало что зависело. Следовало срочно добраться до форта, оповестить всех о случившемся и... Хотя почему всех? Как раз наоборот, всех-то оповещать не следует. Ведь даже среди достаточно близких к нам людей запросто может оказаться один из шатерских шпионов. «Не знаю уж, подкупленный, загипнотизированный или работающий на шатер по собственному желанию?» «Да это и не важно. Главное, ему точно не нужно знать, что я смог сбежать». Спустя какое-то время я поднялся на ноги и осмотрелся по сторонам, надеясь увидеть хоть какие-то ориентиры. Небо было пустым, битва уже закончилась, а я даже не знал, кто победил и победил ли вообще. «Вот вернусь в форт, а там уже шатерцы хозяйничают». Грустные мысли беспардонно прервала ядовитая Лиана, попытавшаяся схватить меня за ногу. Самое обидное, что ей это удалось. Я благополучно распластался во весь рост. И именно столь неудачное падение и спасло мне жизнь. Надо мной просвистела арбалетная стрела, а увидел я ее лишь потому, что воткнулась она в ствол дерева равнехонько перед моим носом. И, кстати, если бы я упал чуть менее удачно то с деревом встретилась бы не только стрела, но и мой нос. Я тут же откатился в сторону, уступив место еще одной стреле и краем глаза успел заметить стрелка одного из шатерцев. А рядом маячили еще двое. Очевидно, они оказались гораздо умнее, чем я думал. Точнее, не умнее, а сильнее. Ведь, получается, лишь двое из них остались вести бой с умертвиями». Разговаривать нам было решительно не о чем, поэтому без лишних слов я вскочил на ноги и бросился бежать. Дракон знает, сколько зарядов у него в арбалете и чем вооружены остальные, так что судьбу лучше не испытывать. Петляя между деревьями, я думал лишь о том, как бы не наткнуться на какую-нибудь гадость. Но вновь мне повезло. Гадость сама пришла навстречу, причем не ко мне. Один из шатерцев неожиданно вскрикнул где-то за спиной и тут же затих. «Не повезло!» – радостно подумал я, став с удвоенным вниманием следить за тем, куда ставлю ноги. Вскоре я увидел на небольшой полянке перед собой красивую такую травку с цветочками, характерными для притаившегося бурдюка, и мигом придумал план действий. Использовав простейшее заклинание сферы воздуха, я создал воздушную ступеньку и перебежал по ней над поляной. «Это было очень рискованно, потому что я еще не мог в достаточной мере контролировать свои способности. Но оно того стоило». Логично рассудив, что полянка безопасна, один из шатерцев последовал за мной и благополучно пропал в бурдюке. Я спрятался за деревом и застыл на некоторое время, прислушиваясь. «Тишина! Раз нет криков, значит бурдюк оказался достаточно крупным, чтобы заглотить свою жертву целиком». А последний шатерец, видимо, притаился и ждал удобного момента, чтобы продырявить меня стрелой. И точно! Стоило мне попытаться высунуться из-за дерева, как у самого моего уха тут же просвистела стрела. «Думаешь, со мной так легко справиться?» – подумал я, оглядываясь вокруг. И тут увидел на ближайшем дереве несколько едва различимых гнезд. «А вот фиг тебе!» Сосредоточившись и создав воздушный щит... Я спокойно вышел из-за дерева, проследил, откуда прилетела следующая стрела и швырнул уже созданный щит прямо в шатерца. Разумеется, это не было боевое заклинание, лишь просто плетение, наполненное энергией. Вот только остроклювы, маленькие зубастые птички зеленого окраса, мгновенно среагировали на созданное заклинание. Птички так обрадовались вкусной энергией, что всей стаей спикировали на мой щит и стоящего с ним рядом шатерца. «Любопытство – штука хорошая, но меня совершенно не интересовало, как дальше будут развиваться взаимоотношения шатерца с шустрыми птичками, поэтому я короткими и очень осторожными перебежками продолжил движение. Жаль только, что все еще было непонятно, куда именно». «Где же этот драконов форт?» – раздраженно подумал я и сам же себя успокоил. Но ну, хоть арбалетные стрелы над головой не свистят, уже хорошо» убедившись в том, что теперь меня точно никто не преследует, я вновь вернулся к главному вопросу – ориентированию на местности. Пришлось забраться на дерево и попытаться понять, куда же мне все-таки топать. Каково же было мое удивление, когда с дерева открылся прекрасный вид на форт Скол. Мне даже не пришлось особенно высоко лезть. Форт оказался ближе, чем я мог себе даже представить. Очевидно, подземелья действительно простирались под всеми проклятыми землями. «Ведь захватили нас гораздо дальше отсюда. Что ж, чем больше подземных ходов, тем легче их найти». «Актуальная проблема в связи с тем, что я так и не сориентировался на местности и теперь даже не мог сказать, в какой стороне остался выход из подземелья». «Ну, ремесленники-то наверняка быстро отыщут подземные ходы», успокаивал себя я, спускаясь с дерева. «Пара каких-нибудь поисковых заклинаний, и все готово». «Не так страшны проклятые земли, когда ведешь себя аккуратно. Или если ты человек судьбы, и тебе везет на каждом шагу». В любом случае, до форта я добрался практически без происшествий. «Эй, ты кто такой?» – раздался резкий окрик со стены. Едва я вышел на открытое пространство. «Глаза разуй!» – не удержался я. «Свои!» «Раз свои, то не стой столбом, а иди к воротам метку проверять!» «Маяча тут всякий, на нервы действуют!» С нервами у охраны явно были проблемы, но, по крайней мере, рожи выглядывали со стены явно знакомые, а значит, форт не захвачен шатерцами. Увидев воочию боевые способности шатерцев, я впервые в жизни начал сомневаться в силе ремесленников, так что ожидал чего угодно, вплоть до полного уничтожения форта. Пройдя проверку, я миновал ворота и тут же столкнулся с Лэнди и Шортом. Они словно весь день караулили у ворот, ожидая нашего возвращения. «Ты где так долго пропадал? Где все остальные?» Хотя, может, скауты действительно ждали нас все это время? Они же наверняка волновались за своих подопечных и чувствовали ответственность за отправленных в проклятые земли учеников. «Ох, это долгая история», – устало ответил я. «Но у меня очень мало времени. Алиса, Чес и Таня и Наиф остались там». Итания! взревел шорт, так вот куда она делась. Мне же Ривил голову оторвет за то, что я отпустил посла вампиров в проклятые земли. С ней все в порядке, заверил я скаута, по крайней мере было, когда я уходил, а точнее сбегал. Попробую рассказать в двух словах. Разумеется, у меня не получилось уложиться даже в две сотни слов, и наградой мне стали вытянувшиеся от удивления лица скаутов. «Мы сегодня совершили несколько вылазок, но всех нашли», – озадаченно сказал Лэнди. «Не всех», – поправил его шорт. «Это спасли мы не всех», – хмыкнул Лэнди, – «а нашли всех, просто некоторых по частям». А вот меня совершенно не удивило то, что на подземный ход наткнулись именно мы, причем два раза. Судьба у меня такая – натыкаться на все, что только можно и нельзя». «Надо срочно организовать спасательную операцию», – заявил я. «Боюсь, одних сил скаутов тут не хватит», – задумчиво сказал Шорт, подтолкнув меня в нужную сторону. «Этот вопрос нужно решать на высоком уровне. Придется доложить, кому следует». Я не понимал, кому именно нам следует доложить. Куда, собственно, мы идем, тоже было непонятно. Не все так просто. В форте есть шатерские лазутчики. Огорошил я ремесленников. «А то мы не знали!» Ничуть не огорошились они. «Мы тоже помним, как принесенная Чезом, не пожалевшим зада своего, тушка лисы исчезла из лаборатории. И как ваша компашка бегала по всему форту в поисках вора». Лэнди и Шорт обменялись усмешками. «Пока ты наводил шорох, пользуясь протекцией мастера Ривила, мы тихо проводили настоящее расследование». «Звучало это, конечно, не очень приятно, словно скауты держали нас за детей малых, но ведь мы смогли вычислить предположительного преступника, так как о каком настоящем расследовании могла идти речь и каких результатов добились?» – только и спросил я. «Единственная возможность шатерцев внедрить своих шпионов в форт – это замещение личности». Если это действительно произошло, то вычислить шпионов до того, как они начнут действовать, попросту невозможно. «Так что же нам делать?» – зло спросил я. «Мои друзья и Тания в плену, с ними могут сделать все, что угодно, пока мы здесь весело болтаем». Шорт поморщился. «Ничего веселого тут нет. Мы не можем проводить открытую операцию, ведь тогда шатерцы наверняка предупредят своих и сбегут» заметя за собой все следы, и пленников с собой прихватят. «Давай-ка посоветуемся с мастером Ривилом. Тем более, что у него сейчас, скажем так, гостят вампиры». «Вампиры?» – удивленно переспросил я. «Кто же это?» «Вильхиор и его друг. Они порывались сразу отправиться за вами в проклятые земли, но Ривил уговорил их остаться и подождать». Оговорки ремесленника меня смутили, но времени на лишние вопросы не оставалось. Тем более мы уже подошли к исследовательскому центру. «Зак, вот ты где!» Обернувшись на смутно знакомый голос, я от удивления остановился как вкопанный. «Мирон, ты что тут делаешь?» «Вот это сюрприз так сюрприз!» Мы расстались с Мироном недалеко от замка клана Сион в землях вампиров. Лысый и худой, как палка мужчина, считал себя кем-то вроде борца за свободу людей, хотя сами жители бывшего царства вампиров чувствовали себя вполне комфортно. При прощании я пригласил его в гости, пообещав гостеприимно встретить товарища хоть в Крайдале, хоть в Лити, но и подумать не мог, что он появится тут. Это не форт на границе с враждебным государством, а проходной двор какой-то. Сначала заявилась и Тания, теперь Мирон. «Ты же сам звал в гости». Ничуть даже не смутился мужчина. Я оглянулся на ожидающих меня ремесленников, рассматривающих Мирона с искренним интересом. Э, -э а разве форт настолько открыт, что любой желающий может сюда попасть? На всякий случай уточнил я. Вообще-то нет, ответил Лэнди. Кто это? Мой хороший знакомый. Он не опасен. Насколько я знаю, мысленно добавил я. С другой стороны, если уж он умудрился выжить в землях вампиров и пройти путь до форта, минуя великое кладбище, то его пронырливости можно только позавидовать. «Да уж вижу», – не стал спорить Лэнди. «Едва ли его можно принять за лазутчика?» «Действительно, Мирон не особенно изменился с нашей прошлой встречи. Кажется, даже одежду не сменил. Вряд ли лазутчик стал бы вести себя так нагло и вызывающе». «Но мужик все равно подозрительный», — муро рассказал шорт. «Как ты сюда попал?» «Через стену перелез», — пожал плечами Мирон. «Охрана у вас так себе». «А как же заклинание?» — опешил я. «Не видел», — отмахнулся мужчина. «Я ж не ремесленник, чтобы разбираться в этом». Он приблизился ко мне и на тон тише произнес. «Слушай, мне нужно с тобой очень серьезно поговорить». — Понятное дело, Мирон у нас мужик серьезный, из-за мелочи бы не поперся в такую даль. — Зак, нам пора, — напомнил Лэнди, — у нас сейчас нет времени, чтобы разбираться с твоим знакомым. И не может он просто так шляться по форту, его придется оставить под охраной. К тому же я уверен, что мастер Ривилл захочет узнать, как это обычный человек смог спокойно миновать защищенную всевозможными заклинаниями стену. Мирон поморщился, но промолчал, выразительно глядя на меня. «А насчет охраны это вы серьезно?» Озадаченно спросил я ремесленников. «Может, все-таки не стоит? Он мой хороший знакомый». Шорт почесал затылок. «Ладно, давай, Лэнди отведет твоего знакомого к нам в башню, где он и подождет твоего возвращения». «Отлично». «Да, отлично», — эхом повторил Лэнди. «Смогу отдохнуть, пока вы будете разбираться с недовольными вампирами». Мирон и Лэнди двинулись в обратном направлении, а мы с Шортом вошли в исследовательский центр. Странно, но ремесленник повел меня вовсе не в кабинет мастера Ривила, а в один из залов для опытов. «Вы не ошиблись дверью?» – на всякий случай уточнил я. «Нет, кабинет мастера Ривила немного пострадал, и его еще не успели восстановить». «Поэтому он временно перебрался сюда!» Открыв дверь, я действительно увидел сидящего за столом мастера Ривила, а рядом с ним две огромные глыбы льда. Красивый стол сегодня ему заменяла обычная широкая деревяшка, стоящая на нескольких ящиках. Такие же ящики выполняли и роль стульев. «Долго же вы до меня шли!» Вместо приветствия сказал лысый ремесленник. «Что ж, логично!» Ему наверняка доложили о моем появлении, едва я оказался в форте. «Ну, рассказывай, где пропадал. И где остальная ваша компашка?» и Я вновь рассказал о наших злоключениях, периодически косясь на глыбы льда со смутно различимыми человеческими фигурами. «Вот, значит, как!» Если мастер Ривел и был удивлен, то внешне это никак не проявилось. «Их срочно нужно спасать!» – не выдержал я. «Собрать армию и выбить шатерцев из подземелий?» «Не спорю, спасать ребят надо. Но вот с армией ты явно погорячился. Это будет практически равносильно зачистке проклятых земель. И ничего хорошего из таких затей не выходило и не выйдет. Результатом станет лишь большое количество смертей, И какая-нибудь очередная пакость от шатерцев. К тому же нам необходимо пробраться в подземелье и захватить их, не дав шатерцам все обрушить и уничтожить. Ведь они наверняка предусмотрели подобное развитие событий. Но скаутов слишком мало, чтобы провести спасательную операцию только нашими силами, заметил Шорт. Да, вам определенно понадобится помощь. Согласился мастер Ривил. «Но это должны быть не ремесленники. К счастью, благодаря великому дому Никерс в только что прибыла группа низших вампиров, уже умеющих пользоваться артефактами с энергией вамп». «Ох, тетя все-таки выполнила мой... ну не приказ, а очень настоятельную просьбу». Не зря я потратил целый вечер, продумывая мнимые и не очень выгоды от участия нашего огненного ордена в военных действиях. К каждой группе скаутов присоединится несколько вампиров с боевыми артефактами, а это уже довольно серьезная сила. К тому же есть еще парочка желающих присоединиться к спасательной операции. Кажется, я начал понимать, к чему он клонит. Вы хотите отправить с нами Вильхиора и Кельмира? Не без облегчения, спросил я. А где они, кстати? Как это где? Удивился ремесленник. Здесь. Скорее всего, они даже могут нас слышать. Я в который раз покосился на ледяные глыбы. Вы хотите сказать? Да, они находятся в этих глыбах. Что? Но почему во льду? Все очень просто. Они пытались меня убить. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. За что? Видимо, в наказание за то, что я не уберег их родственницу. Узнав, что Алиса пропала в проклятых землях, и мы до сих пор ничего не предприняли по этому поводу, они слегка вспылили и разнесли мой кабинет. Конечно, высшие вампиры ребята крутые. Но не настолько, чтобы безнаказанно буянить в моем кабинете. Ох, выходит он в одиночку, справился с двумя высшими вампирами. Не слабый дядька. Полагаю, это одна из многочисленных причин, почему все его так боятся. Я должен заметить, что в чистом поле любой из них наверняка разделал бы меня под орех. Специально для меня уточнил ремесленник. Но нападать на ремесленника в его собственном кабинете не слишком удачная затея, даже для двух высших вампиров. Там столько защитных заклинаний понаставлено, что и пятерых таких, сунувшихся без подготовки, спеленают. Полагаю, обычный лед они бы давно разбили? На всякий случай уточнил я, встав с ящика и приблизившись к глыбам. Разумеется. Полуобернулся ко мне ремесленник. «Это вообще не лед, а огромные алмазы. Одно перечисление использованных для их создания заклинаний займет полчаса, а то и час». Я приблизил лицо к поверхности алмаза и смотрелся. Вильхиор застыл в прыжке, вытянув вперед руки с удлинившимися когтями. Похоже, он намеревался выразить мастеру Ривелу свое недовольство самым кардинальным способом. Во втором алмазе покоился, точнее не покоился, а застыл Кельмир. Виделись мы вроде бы не так уж давно, но я успел забыть, как он выглядит. Тонкие черты лица, длинные волосы, собранные в хвостик и... Мне кажется, или у него на шее висит амулет в форме человеческого пальца. Не удержался я, как будто это было действительно важно в данный момент. Я тоже удивился, согласился мастер Ривилл. «Это не амулет, а настоящий человеческий палец на веревочке. Несколько экзотично даже для вампира. Не находишь?» «Я находил. Но все-таки сейчас было не слишком подходящее время для любопытства». «Эм... А вы собираетесь их выпускать?» – осторожно спросил я. «Разумеется», – спокойно ответил ремесленник. «На самом деле процесс уже пошел». Просто разрушение такой сложной и прочной структуры требует времени. Полагаю, услышав все, что ты рассказал, они не станут больше играть в недовольство и займутся делом. Признаюсь, я не очень хорошо понимал, каким образом вампиры слышали все, что мы говорили. Все-таки алмаз, структура прочная, звуковые волны не пропускает». Разве что вампиры своим тонким слухом могли улавливать тончайшую вибрацию на поверхности алмаза, ведь вряд ли мастер Ривил предусмотрел звукопроницаемость в защитном заклинании. И сколько времени займет их освобождение? «Примерно столько, сколько понадобится мне, чтобы исчезнуть из форта, а тебе принять души и нормально поесть. Ты себя в зеркало видел?» «Да и одежду так убить. Это постараться надо». Как-то не до внешнего вида было все это время, если честно. Но в чем-то он прав. Немного взбодриться мне не помешает. Да и поздний ужин лишним не будет, мысленно согласился я с ним. «Стоп! А зачем ему из форта-то исчезать?» «Надеюсь, у этих двоих хватит ума не держать на меня зла», покосившись на вампиров, сказал ремесленник. Но на всякий случай, я пока смотаюсь кое-куда по делам». «Отлично!» – поднялся на ноги шорт. «А мы тогда соберем своих. Выступим через час?» «Думаю, вампиры согласны». Совершенно нейтральным тоном без тени издевки произнес мастер Ривил. «Когда смогут двигаться, найдут тебя, Зак, в вашей комнате». «По идее, надо было бы рассказать ему о моем неожиданном госте. Но Шор то ли забыл о Мироне, то ли оставил разговор до лучших времен. Ну и ладно. И, кстати, о давно назревающем разговоре. Подождите минутку. Неожиданно вспомнил я, уже направляясь к выходу. Вернувшись заточенным в глыбы вампиром, я наклонился к Вильхиору и тихо произнес. «Ты урод, психованный урод, слышишь меня?» «Надеюсь, слышишь. Надо же было додуматься пичкать меня человеческой кровью и так пудрить мозги». «Ненавижу!» Высказав все накипевшее, я почувствовал себя немного лучше и покинул временный кабинет Ривела с высоко поднятой головой. «А ты рискованный парень!» Заметил шорт, когда мы шли к выходу. «Ривел-то сейчас смоется отсюда, а тебе с вампирами в проклятые земли еще идти!» В общем-то, скаут совершенно прав. Но увидев беспомощное положение вампира, я просто не смог удержаться. В глаза Вильфиору я такое вряд ли бы рискнул высказать, а тут... Ладно, чего уж, что сделано, то сделано. Плевать, искренне ответил я. Мы покинули исследовательский центр и разошлись в разные стороны. Закири, Да что они, сговорились все, что ли? Зло подумал я, оборачиваясь на голос. Теперь пообщаться со мной захотел старый знакомый старшекурсник. Странно. «Но я ни разу не встречал в форте остальных знакомых из его пятерки. А вот Ника постоянно...» «Привет!» – поздоровался я, с трудом сдерживая раздражение. «Ты что-то хотел?» «Да! У меня есть очень важная информация для тебя. Но я не могу говорить здесь. Нас могут подслушать». «Обязательно делать это сейчас?» – устало спросил я. «У меня очень много дел. Нужно было успеть поговорить с Мироном, переодеться и принять душ» прежде чем мы с вампирами и скаутами отправимся в спасательную операцию. «Это действительно важно!» – заверил меня Ник. «Ну хорошо!» – вынужденно согласился я. «Где нам удобно будет говорить?» Ник осмотрелся по сторонам. «Да, хоть вон там, возле телепортов. На открытом пространстве сложно послушать. К тому же поля телепортов сбивают послушивающие заклинания. Ого! Не знал о таком свойстве телепортов!» «Надо взять на заметку. Вдруг еще когда-нибудь пригодится». «Что же это за такая важная информация?» – спросил я, когда мы приблизились к телепорту. Вместо ответа Ник протянул руку и коснулся моего плеча. По телу тут же прошел импульс, заставивший все мышцы сжаться так, что я не мог даже шевельнуться. Я начал медленно падать на спину, но Ник подхватил меня и потащил к ближайшей площадке телепорта. «Какого дракона?» Лихорадочно думал я, пытаясь пошевелить хотя бы пальцем. «Он меня что, похищает что ли?» А в следующий момент я увидел вспышку телепорта и почувствовал, как меня утягивает вовсе не туда, куда собирался отправиться Ник. «Ну здравствуй, коридор судьбы!»